Пигров. Не первый раз, мечтая о свободе, мы строим новую тюрьму. Максимилиан Волошин. Первая часть. Победы и поражения Сталина. 1924-53 годы. Глава 1. Геноцид русского народа. Завоеватели у власти. Похороненный Ленина И став полноправным хозяином Кремля и всей страны, Сталин мрачно и со скрежетом зубов обозревал доставшееся ему наследство. В его душе и сердце разгоралась ненависть, имевшая под собой беспредельно весомые факты. Пока он мотался по фронтам, где мог быть убит в любую минуту. Пока с железной рукой и организаторским талантом цементировал дивизии на фронтах гражданской войны. Пока отправлял в умирающую от голода Москву эшелоны хлеба. Его члены ЦК партии и члены еще первого ленинского правительства оттеснили от реальной власти в стране. И кто? Иудейские отщепенцы и народной изгой, международные шулеры и уголовники, даже не жившие в России, многие из которых разыскивались полицией мириады европейских стран за совершённые там преступления. Пока он занимался делом, они разворовывали достояние народа, богатства Российской империи, пообещав народу сделать нужники из чистого золота. Получив малозаметный пост генерального секретаря ЦК партии, которому все на большевистские вожди отводили чисто технические функции, Сталин засучил рукава. Наглые и самоуверенные подельники Ленина и Троцкого не учли одного из краеугольных постулатов управленческой работы «Не место красить человека». Благодаря своим природным качествам, смекалке, организаторскому таланту, умению просчитывать политические ситуации на несколько ходов вперёд, интуиции и огромной работоспособности, в сочетании с умением быстро учиться на чужих ошибках, Сталин уже через пару лет сделал должность генерального секретаря ЦК партии, определяющим постом в государстве. Ленинско-троцкистские кадры – это инородная и антирусская масса международных иудеев, страдающих комплексом собственной неполноценности и местечковых житков Российской империи, принявших для обмана властей русского народа православную веру, мечтавших, наконец, в досталь пограбить, были заурядными уголовниками и жестокими средневековыми садистами – в русле требований их иудейской религии. После гражданской войны они не знали, что делать, так как кроме грабежей, прокручивания финансовых афер и участия в пытках и казнях в подвальных казематах губернских районных ЧК, они ничего не умели делать. Мировая революция сорвалась в Европе. И удейским революционерам, возглавившим вооружённые мятежи в Венгрии, Баварии, Гамбурге и других местах, дали хороший укорот. Кого расстреляли, а кого засадили за решётку. Поэтому перед палачами России выбор был невелик: либо оставаться жить в разрушенной и залитой кровью стране, либо уезжать за границу. Благонаграбленные они уже успели перевести в европейские банки. Но Европа для них в тот период была закрыта, так как об их палачестве в России там было хорошо известно. Да и сама Европа уже стала совсем другой после Первой мировой войны. Поэтому и выбор для них сужался: а ехать за далёкий океан или в экзотические страны желание не возникало так как они больше привыкли к комфорту Парижа и Ниццы, Берна и Женевы, Берлина и Лондона. Их психика, деформированная сиономасонскими догмами о мировом господстве, гипнотически зомбировала их неуемную энергию на стремление к мировому господству вопреки естественному чувству и инстинкту самосохранения. Но осознание этой проблемы пришло позже. После смерти Ленина, а до этого они были заняты грабежами и террором. Они тогда и не думали остаться в России. Им грезился завоёванный мир с сотнями миллионов рабов. Поэтому Сталин и выпол пона это время из их поля зрения. Он сумел грамотно распорядиться данным ему судьбой коротким временем, чтобы укрепиться во власти, начать строить новое государство, восстанавливать разрушенное. В этом вопросе он неизбежно должен был убираться на весь слой руководящих работников страны, а он сплошь состоял из евреев. Они знали, как управлять покоренными народами, Ибо у мирового еврейства был многовековой опыт в этом вопросе. Вынуждены остаться в России, они, естественно, раскололись на два лагеря – ленинцев и троцкистов. Сталину был выгоден такой раскол, так как позволял обуздать троцкистскую группировку, жаждущую великих потрясений, но уже в мировом масштабе планировавшие при помощи награбленных богатств России бросить русское пушечное мясо для завоевания мирового господства путём свершения мировой революции и испротивников троцкого сталин вербовал своих сторонников в концепции строительства социализма в отдельно взятой стране даже в условиях капиталистического окружения новая еврейская власть поставила перед собой первоочередные задачи чётко классифицировать всё население России, вычленив из него своих потенциальных врагов, которые подлежали тотальному уничтожению, создать оккупационные администрации от столицы и губерний до последней деревни и за штатным райпотребсоюза, организовать трудовые армии, которые за пайку хлеба восстановили бы экономику страны и построили новые предприятия. Но чтобы решить такие огромные задачи в масштаба гигантской страны, необходимо было идеологически деформировать ментальность народа таким образом, чтобы вытравить у него историческую память о своей стране, о своих великих предках, превратить его в послушную серую массу, не способную к самостоятельным поступкам, к самостоятельному мышлению сама оценки существующей действительности и процессов, происходящих в стране. Создать такой внутренний порядок жизни, который напрочь бы исключал появление русских национальных лидеров. В феврале 1923 года уже был заготовлен приказ, в котором подробно классифицировались фракции революции и оккупационной власти из всех слоёв общества, которые подлежали последующему уничтожению. В него вошли бывшие члены дворянских политических партий, члены монархических союзов и организаций, представители старой аристократии и дворянства, члены националистических организаций разной окраски, все сотрудники бывшего Министерства внутренних дел. Охранки, секретных агентов, полиции, жандармерии, пограничной стражи. Сотрудники бывшего Министерства юстиции, члены окружных судов, судей, прокуроры всех уровней, мировые судьи, следователи, судебные исполнители. Все без исключения офицеры и унтер-офицеры царской армии и флота. Военные и гражданские деятели всех рангов, бывшие на службе белогвардейских правительств. Все мировые. Религиозные деятели, епископы, священники православной и католических церквей, монахи, церковные старосты. Все бывшие землевладельцы, крупные арендаторы, купцы, владельцы магазинов и лавок. Все учёные и специалисты, особенно те, политическая приверженность которых ещё не выяснена. То есть подмолох тотального террора Ещё живой Ленин и властвующий Троцкий планировали пустить половину населения России. Сталину такой план Ленинско-Троцкой гвардии ЧК ГПУ не подходил. Он понимал, что таким образом хотят уничтожить всю наиболее деяеспособную часть населения. Особенно жёстко он столкнулся с Троцким стремившимся навязать свой проект превращения страны в военно-трудовой лагерь с закаляющей проволокой в сочетании с главной политической концепцией Иосифа большевизма перманентности революции, то есть её непрерывности. Эта концепция позволяла осуществить предусмотренный секретным циркуляром от февраля 23 -го года план по тотальному уничтожению потенциальных врагов оккупационной еврейской власти. А так как террор был неотъемлемой частью революции, то её перманентность сделала террор перманентным, то есть непрерывным. План Троцкого не прошёл. Сталин, не имевший корней за границей и никогда туда не стремившийся, для которого Россия была единственной родиной, который с детства познал, что такое лишение и люское горе искренне верил в светлое будущее и реально оценивал всю глубину пропасти, в которую окунули Россию её завоеватели. Безусловно, он был активным участенком этого процесса, но в отличие от большевистских преступников, им двигало желание не ограбить страну, а создать такое общество, где простой человек труда, тот, кто производил материальные ценности для общества, был бы хозяином жизни и своей страны. В первую очередь, Сталин задумался о финансовом обеспечении задач по строительству Советского Союза, восстановлению развития промышленной индустрии, с помощью которой можно было создать необходимый военный потенциал для защиты молодого государства от открытых врагов и двуличных соседей. Но страна была разграблена, оставался только один путь: вернуть золото, драгоценности и валюту, украденные у России и народа этими пархатами-уголовниками, засевшими во всех порах власти. Сталин, став в 1922 году генеральным секретарем ЦК, пытался расследовать каналы утечки огромных ценностей и богатств России за границу. Но в то время аппарат ЧК находился не в его руках. И он не имел тогда достаточных полномочий и властных рычагов, чтобы решать такие вопросы. Можно не сомневаться в том, что Сталин знал о тех гигантских богатствах, которые и Уде большевицкие вожди уже вывезли из страны. Но без властных полномочий над карательными и сыскными органами все его самодеятельной попытки заканчивались почти ничем. Так как опирались в хитросплетения финансовых лабиринтов подставных фирм и организаций, в ловкость международных еврейских финансовых аферистов, виртуозно умевших запутывать движения финансовых поступлений и обрывать концы сделок, тем более что основная масса награбленного вывозилась из России нелегально под прикрытием в начале ВЧК, а затем УГПУ. Со временем это преступное мировое кодло усовершенствует способы ограбления народов. Появятся различные ценные бумаги, акции, сертификаты, пластиковые карточки, всякие толинги, лизинги, трансферы и прочие приёмы новых систем грабежа национальных богатств народов различных государств планеты. Особенно яркий пример мы наблюдаем после разрушения и мессоветского Союза, когда они хищнически растерзали Россию и разворовали её богатство. Но еврейских аферистов всегда подводила наглость и самоуверенность. На все их мудрёные закидоны в области технологий грабежа Есть один самый надёжный способ воздействия на них отъём ограбленного, действенный во все времена, способ лома, против которого нет приёма. Его и применил против них Сталин. Наглые и самоуверенные иудабольшевицкие лидеры относились к Сталину с откровенным презрением, считая его величайшей серостью. Но Сталин уже тогда умело используя противоречия в верхушке партии ОГПУ сумел спасти часть ценностей из Гохрана государственного хранилища ценностей. После смерти Ленина и высылки Троцкого из страны Он фундаментально взялся за иуда-большевицкое властное варьё и их агентуру в Европе. Сталин умело использовал Генриха Ягоду, бывшего заместителем начальника ОГПУ, против его шефа Меньжинского. Уже в конце 20-х годов Ягода положил на стол Сталину список различных счетов и сумм, украденных в России миллиардов и лежавших в заграничных банках. При этом наивно утаив свои счета. Перед специальными структурами УГПУ была поставлена задача вернуть украденные богатства в страну. Чтобы поскорее получить результат, исполнители не стеснялись в средствах. Отбитые внутренности и сломанные кости, выбитые зубы и реальность казни семей заставили Ганецкого, он Шлихта, Боке, Менжинского, Белокуна, Бухарина, Зиновьева и прочих палачей вернуть деньги в Москву. Сталин не забыл и Надежду Крупскую, которой объяснил, какая её ждёт судьба, если она не вернёт деньги Ульянова Бланка из швейцарских банков в Россию. Но всё это были крохи, так как львиная доля золотого запаса Ценности Госбанка и валюты на десятки миллиардов долларов по курсу того периода. Ещё в 1918-21 годах была переведена для нужд мировой революции на тайные счета еврейских банкиров Европы и США через посредничество личного представителя Ленина, международного уголовного преступника Иудея Гонецкого, а также Роцштейна и других аферистов. Ещё при жизни Ленина так называемое золото партии большевики перекачали из Европы в Америку в банковские структуры мировых лидеров сионизма, всех этих Шифов, Варбургов, Анауэров, Зелегманов и прочих, которые финансировали захват России. Игорь Бунич в своих исторических хрониках Золото партии Приводит пример того, что ленинский соратник Людвиг Карл Мартенс, организовавший в своё время беспорядки на русских заводах и дважды арестовываемый властями и подозреваемый в шпионаже против России. В 1919 году был неофициально послан в Америку, где вёл обширные переговоры с американскими банками и фирмами, размещая в них деньги из Аказа примерно на 8 миллиардов долларов, что по курсу сегодняшнего дня составляет сумму примерно 180 миллиардов. По мнению разных специалистов, Сумма вывезенных из России у дийскими преступниками богатств, золота, валюты, алмазов, бриллиантов, сокровищ художественных ценностей, включая произведения искусства и сокровища царской семьи, только в Ленинский период оценивается в сумме порядка 33-35 млрд долларов, что по курсу сегодняшнего дня составляет практически 960 млрд, то есть почти 3 трлн долларов. Судите сами. Только церковных ценностей. Из 80 тысяч христианских церквей и храмов было разграблено на сумму около 6,5 миллиардов долларов в ценах того периода. Только русского леса Ленин хотел продать на 1 миллиард долларов, о чем зондировалась почва на иностранных биржах. А это ведь был только первый этап великого иудейского грабежа России. Так вот, львиная доля русских богатств, вывезенных из России, найдена не была, так как давно осела в банковских структурах и еврейских шиллеров Америки. Этот огромный капитал из России на том этапе не слыхана обогатил не столько Америку, сколько сионистские и иудеомасонские организации США, которые использовали его для захвата власти в этой стране. Сначала сионистские банковские круги развернули глобальную операцию по дестабилизации экономики Америки, загнав её к концу 20-х годов в мощнейшую депрессию, завершившуюся закрытием всех банков в стране. Поставив на колени Америку, Возведя своего соплеменника сиониста и масона Рузвельта на политический олимп США, сделав его президентом и навязав американцам свои условия управления страной, сионистские банковские круги начали мощнейшие финансовые вливания в экономику США, строя уже свою иудео-масонскую империю, используя потенциал, который они вскоре поведут в глобальную борьбу за мировое господство. Поэтому Сталину пришлось довольствоваться только незначительной частью награбленного иудами большевиками в России. Этого явно было недостаточно для восстановления экономики страны и создания мощной индустрии. Ставка была сделана на внутренние ресурсы. Сталин понимал, что если не успеет за 10-15 лет создать индустрию и на её основе мощную армию и современное оружие, то СССР сомнут. Международные круги Запада и США спали и видели, как бы поделить между собой гигантское сырьевое Эльдорадо планеты. В России имело большие запасы золота, и именно в эту отрасль были направлены большие усилия, так как золото давало иностранную валюту для приобретения необходимого для промышленности оборудования. Так, если царская Россия ежегодно добывала в Сибири около 30 тонн золота, то Сталин довёл его добычу в Сибири и на Колыме до 200 тонн. Но это будет потом. А пока после смерти своего вождя и народные завоеватели стремились урвать от жизни побольше лакомых кусков, насладиться властью и своим величием. Теперь, после подавления сопротивления русского народа, можно было в полной мере пожать плоды завоёванной власти. Низкий культурный и общеобразовательный уровень всех слоёв еврейского руководства Даже перед Второй мировой войной только среди секретарей обкомов партии 60% не имели из среднего образования. И отсутствие моральных устоев и духовности предопределили их запросы.